«Западная медицина. О психо-духовных факторах здоровья и долголетия». Книга биолога и врача Георгия Лоховского на французском языке «Как достичь бессмертия». Это настолько совпадает со всем сказанным в наших книгах, что не могу не привести вам, родные, несколько выдержек. Так он указывает для этого три правила. Первое.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 Тонкие сосуды могут лопнуть и вызвать опасные и даже смертельные кровоизлияния. Отсюда вытекает его совет: не сердитесь, не ревнуйте, не завидуйте. Будьте добрыми и оптимистичными, и тогда вы доживёте до глубокой старости. После изложения физиологии гнева он замечательно описывает электрические явления в организме, являющиеся жизнедателями организма. При гневе и других отрицательных душевных состояниях, вызывающих не только сокращение кровеносных сосудов, но и паралич отдельных нервов, эти электрические токи, психическая энергия, идущие по ним от симпатического нерва, прерываются, и электрическое питание желез внутренней секреции от нормальной деятельности которой зависит жизнь организма, прекращается. Последние начинают работать не так, как это нужно для нашего здоровья. В нашем клеточном веществе, окружающем ядро, содержатся хромосомы и ещё так называемые кандриомы. И эти элементы по своим качествам являются своего рода приёмниками различных электрических волн, идущих от части из глубин космического пространства. И, конечно, главным образом вибрируют на нашу психическую энергию. Последнее замечание моё. От вибраций таких хромасом и кандрионов, приёмников электрических волн, зависит, по мнению Лаховского, сама жизнь организма. Замедление или прекращение идущих через них электрических вибраций означает болезнь и смерть. Таким образом, моральные учения получают совершенно неожиданно биологическое основание. Так подтверждается значение психической энергии. которая в основе своей фухатична. Фухат же есть космическое электричество или всеначальная энергия, превращающаяся на плане проявления в семь стадий. Также вы поймете теперь, как благодетельны те вибрации, которые посылаются нам великим владыкой во время болезни. Редкая ночь проходит, чтобы я не испытала эти целебные вибрации той или иной степени напряжения и длительности я живу этими вибрациями